Они оставались в форте три недели, сходясь с комендантом все ближе Особенно он любил беседовать с Кранцем, когда Филиппа не было И постоянно сводил разговор на Амину, входя в мельчайшие подробности воспоминаний о ней Между тем время шло, а корабля все еще не было «Когда же я, наконец, вновь увижу её, — воскликнул как-то Филипп. «Кого это ее?» — вдруг спросил комендант, неожиданно очутившийся возле него. Филипп обернулся и пробормотал что-то невнятное. «Мы говорили с ним сейчас о его сестре», — сказал немало не смутившийся Кранц, беря коменданта под руку и отводя его в сторону. «Не заговаривайте с ним об этом». Эта тема для него очень болезненна, это одна из причин его жена ненавистничества Его сестра была замужем за его близким другом и в один прекрасный день сбежала от мужа. Это была единственная сестра. Позор свел в могилу их мать и сделал его глубоко несчастным. Прошу, не обращайте на него внимания и не говорите об этом. «Нет, конечно, теперь я не удивляюсь, что он так мрачен». «Честь семьи — это не шуточное дело. Бедный молодой человек. Вы не знаете, он из хорошей семьи?» «Из одной из лучших фамилий у себя на родине», — сказал Кранц. «И весьма состоятельный человек. Но в силу постигших его несчастий он решил тайно покинуть Голландию и отправиться в дальние страны. Вы говорите, что он принадлежит к одной из лучших фамилий». «В таком случае Якоб вантрит не настоящее его имя?» «Ну, конечно. Но я не смею назвать вам его настоящего имени. Это не моя тайна». «Ну да, я понимаю. Хотя человеку, на которого можно положиться, почему же и не сказать? Но сейчас я не спрашиваю вас об этом. Так вы говорите, что он дворянин?» «Да, без сомнения» и состоит в родстве с благороднейшими испанскими фамилиями. В самом деле, если так, то он должен знать многих из португальской знати. Ведь они все более или менее породнились между собой, — заметил комендант. Возможно. Признаюсь, мне изрядно наскучило пребывание здесь. Мне придется пробыть на этом посту еще года два, а затем нужно будет вернуться к моему полку в Гоа а домой мне можно будет вернуться только в том случае, если я откажусь от дальнейшей службы, да еще дождавшись, когда мне найдут заместителя». После этого разговора отношение коменданта к Филиппу заметно изменилось. Комендант, надеясь, что сумеет извлечь для себя пользу из связей Филиппа, положительно ухаживал за ним. «Прошло несколько дней». Все трое сидели за столом и обедали, когда к коменданту явился капрал и доложил, что прибыл голландец-матрос и просит узнать, примут ли его в форт. При этом и кранцы Филипп заметно побледнели. У обоих явилось предчувствие чего-то недоброго. Комендант приказал привести пришельца, И минуту спустя в комнату вошел старый знакомый, одноглазый Шрифтон. Увидев Кранца и Филиппа за столом, он радостно воскликнул. — А-а-а, капитан Вандердекен! Милейший наш господин Кранц! Как я счастлив встретиться с вами вновь! — Капитан Вандердекен! — заревел комендант, покраснев до корней волос и вскакивая из-за стола. «Ну да, это мой капитан, господин Филипп Вандердекен, а это наш старший помощник, господин Кранц. Мы вместе потерпели крушение». «Вандердекен! О, черт побери! Муж! Может ли это быть?» — выкрикивал, задыхаясь маленький комендант. «Так значит, меня обманули? Благороднейший сеньор, благодарю вас, но теперь моя очередь посмеяться». «Эй, кто там? Капрал, взять их!» Филипп не протестовал ни словом, ни движением, а Кранц, уходя, заметил. «Когда вы несколько успокоитесь, сеньор, то сами убедитесь, что ваш гнев неоснователен». «Неоснователен? Как же! Вы меня провели!» но и сами попали в свою ловушку. Документ у меня в руках, и я не примину им воспользоваться. Вы умерли, капитан, помните это? Вы, собственно, ручно подтвердили мне это, и ваша жена будет рада узнать об этом. Она обманула вас только для того, чтобы вырваться от вас. Продолжайте! Вы мне за все заплатите! Капрал... «Отвести этих двух людей в башню, в подземелье! Поставить часового у дверей, никуда не выпускать до дальнейших распоряжений! Уведите их!» Солдаты увели Филиппа и Кранца, удивленные внезапной переменой их начальника к этим сеньорам. Шрифтон последовал за ними, и когда они подходили к лестнице, ведущей в тюрьму, Кранц в приступе дикого бешенства вырвался от солдат, и дал Шрифтану такого пинка, что тот отлетел на несколько сажен вперед и растянулся во всю длину на мостовой. — Вот это здорово! — крикнул Шрифтан, с трудом поднимаясь и с усмешкой глядя на Кранца. Прежде чем за Кранцем и Филиппом закрылась тяжелая дверь, их глаза встретились с глазами солдата Педро. И в них они прочли, что этот человек сделает для них всё чтобы выручить из беды. И это был луч надежды в мрачной подземной тюрьме.